Часть первая. Денис. Песенки тинейджеров о машинах». Первая. Первый взгляд. «О, Боже!» — внезапно воскликнул мой друг Эрни Каннингейм. «Что такое?» — спросил я. Его глаза были готовы вылезти из очков, а шея вывернута так, словно была на шарнирах. Денис, останови машину! Вернись!» — Да что тебе? Вернись, я хочу еще раз взглянуть на нее. Вдруг меня осенило. — Ох, Херни, только не это, — сказал я. — Если ты имеешь в виду ту вещь, которую мы проехали? — Вернись, — он почти стонал. Я вернулся, думая, что Эрни хочет сыграть со мной какую-то тонкую шутку. Но это было не так. На самом деле свершилось нечто ужасное. Эрни влюбился. Она была прискверной шуткой. Я никогда не узнаю, что Эрни в ней увидел в тот день. Левую часть ее ветрового стекла опутывала паутина трещин. Задний бампер почти отвалился, а обивка выглядела так, словно над ней поработали с ножом. Хуже всего было то, что под двигателем чернела широкая лужа масла. Эрни влюбился. В Плимут-Фурию 1958 года выпуска. Один из тех с большими длинными плавниками. На правой части ветрового стекла желтел бумажный листок с надписью «Продается». Денис, ты взгляни на ее линии», — прошептал Эрни. Он бегал вокруг машины как одержимый. «Эрни, ты меня разыгрываешь, да?» — произнес я. Или у тебя солнечный удар? Скажи, что ты перегрелся на солнце. Я отвезу тебя домой, уложу в постель, и мы обо всем забудем, ладно? Однако, я говорю, без большой надежды. Он умел шутить, а сейчас был скорее похож на сумасшедшего, чем на шутника. Ничего не ответив, он уселся на заднее сиденье. Двадцать лет назад оно было красным, теперь выленяло до бледно-розового. Я набрал в легкие побольше воздуха и шумно выдохнул. — Она выглядит так, словно русская армия прошла по ней на пути в Берлин, — сказал я. Наконец он заметил, что я все еще был рядом. — Да, немного побита, но ее можно поправить. Просто она нуждается в уходе. Это настоящая красавица. Денис. она еще... — Эй, вы, двое! «Что вы там делаете?» На нас смотрел какой-то старикашка, лет 70 Может быть, меньше. Я сразу узнал в нем тот тип пижонов, который мне особенно отвратителен. Его длинные редкие волосы росли только с одной стороны. Правая часть черепа почти облысела от псориаза. На нем были зеленые стариковские рейтулзы и легкие кеды. Рубашки не было. Вместо нее что-то обтягивало пояс наподобие женского корсета. Когда он подошел поближе, я увидел, что это был бандаж для укрепления спины. С первого взгляда можно было сказать, что он не менял его со времени смерти Линдона Джонсона. «Чего вы тут забыли, ребята?» — голос у него был резкий и скрипучий. «Сэр, это ваша машина?» — спросил Эрни. «Дурацкий вопрос». Плимут был припаркован как раз на заросшей лужайке перед домом, из которого вышел старик. — А если и так? — старикашка вызывающе повысил тон. — Я... — проглотил Эрни. — Я хочу купить ее. Глаза старого пижона сверкнули, а злое выражение лица сменилось плотоядной ухмылкой. Внезапно я почувствовал, что меня... Пробирает холод. В какое-то мгновение я был готов схватить Эрни и утащить его куда-нибудь. Что-то мелькнуло в глазах старика. Не мысль, что-то за мыслью. — Ну, я так и подумал, — произнес он и протянул Эрни руку. — Мое имя — Лебей. Роланд Д. Лебей. Отставной военный. — Эрни, Каннингем. Обменявшись рукопожатием с Эрни, Престарелый физкультурник небрежно кивнул в мою сторону. Я был вне игры. Он вел мяч к воротам. Эрни мог с таким же успехом протянуть Лебею, свой бумажник. «Сколько?» — спросил Эрни, а затем сделал неожиданный финт. «Сколько бы вы не запросили, все равно она стоит больше». Вместо выдоха я испустил протяжный стон — К бумажнику прибавилась его чековая книжка. Губы Лебея дрогнули, а глаза подозрительно сузились. Полагаю, он оценивал вероятность того, что над ним хотят подшутить. Он поискал признаки коварства на открытом, выжидающем лице Эрни, а потом задал убийственно-проницательный вопрос. «Сынок, а у тебя когда-нибудь была машина?» — У него «Мустанг-Мах» вторая модель, — сказал я быстро. Ему родители купили. Там коробка передач Хёрста, нагнетатель, и он может расплавить дорогу даже на первой скорости. — Там нет, — сказал Эрни. — Я весной получил водительские права. Лебей бросил на меня сумасшедший взгляд, а потом всё внимание сосредоточил на первоначальной мишени. Он засунул обе руки за пояс и расправил его. — Я почувствовал запах пота. — В армии повредил спину, — проговорил он. — Врачи так и не смогли ее вылечить. Если вас, ребята, кто-нибудь спросит, что неладно в этом мире, то смело называйте три вещи — врачи, начальство и черные радикалы. Нет ничего хуже врачей. Если вас спросят, кто вам это сказал, то можете сослаться на Роланда де Лебея. «Да». Он с любовью прикоснулся к обшарпанному капоту Плимута. «Лучшая машина из всех, что у меня были. Я купил ее в сентябре 57-го. Лучшая модель того года. Тогда от нее пахло новеньким автомобилем. А это самый лучший аромат в мире». Он немного подумал, не считая запаха гнилии. Я осторожно посмотрел на старика, не зная, смеяться или нет. Он, казалось, ничего не замечал. «Я носил хаки почти тридцать четыре года», — продолжал он, все еще поглаживая капот машины, — «с шестнадцати лет. В двадцать третьем году пошел в армию и с тех пор успел наглотаться всякого дерьма. Во время Второй мировой я видел, как у людей кишки вылезали из ушей». «Это было во Франции. У них кишки вылезали из ушей. Ты веришь мне, сынок?» «Да, сэр», — нетерпеливо ответил Эрни. «Не думаю, что он слышал либо «Что касается машины...» «Я надорвал спину весной пятьдесят седьмого», — невозмутимо продолжал старик. «В армии тогда было несладко. Комиссия мне дала полную непригодность». И я вернулся в Либерти-Вилл. Через некоторое время я пошел в контору Нормана Кобба, торговавшую плиматами, и купил эту машину. По моей просьбе ее покрасили в красный и белый цвета, как модель следующего года. Мне нравится красный цвет. Когда я впервые сел за ее руль, на счетчике было всего шесть миль. Вот так он сплюнул. Я взглянул на счетчик. Стекло было мутным, но я все-таки сумел разобрать цифры 97, 432 6 и шесть десятых. Иисус бы заплакал. «Если вы ее так любите, то зачем продаете?» — спросил я. Он как-то странно посмотрел на меня. «Ты надо мной смеешься, сынок?» Я не ответил, но выдержал его взгляд. После недолгого замешательства, которого Эрни не заметил, он любовно поглаживал плавники машины. Старик ответил, «Больше не могу управлять ею. Спина становится все хуже, и глаза тоже». Внезапно я понял, или подумал, что понял. Если он ничего не напутал с годами, то сейчас ему был 71 год, а после 70 В нашем штате не продлевали водительских прав, если вы не проходили тщательной проверки зрения. Лебе не мог пройти освидетельствование и решил отказаться от плимата. К тому же на такой развалюхе было опасно ездить с любым зрением. «Сколько вы хотите за нее?» — снова спросил Эрни. «Ох, ему не терпелось покинуть этот мир». Лебей поднял лицо к небу, словно раздумывал, будет ли сегодня дождь, затем опустил взгляд на Эрни и расплылся в улыбке, которая мне показалась такой же плотоядной, как и предыдущая ухмылка. «Я бы попросил три сотни», — произнес он. «Но тебе, парень, я готов уступить за двести пятьдесят». «О мой бог!» — сказал я. Однако он знал, как вбить клин между мной и его жертвой. Как говорил мой дедушка, он не вчера вылез из стога сена. — Ладно, — резко сказал он, — если она не настолько нужна тебе, то я пошел смотреть «Край ночи», 34-я серия. Никогда не пропускаю этого фильма. Приятно было поболтать с вами, ребята. Пока. Эрни бросил на меня обиженный взгляд и, догнав старика, схватил его за локоть. Я не слышал слов, но видел больше, чем достаточно. Эрни приносил извинения. Тот же хотел, чтобы Эрни понял, насколько ему невыносимо слышать, как поносят его машину за рулем, которой он провел лучшие годы. Эрни соглашался. И снова я почувствовал что-то осознанно страшное в нем — Это было, как если бы ноябрьский ветер умел думать, не знаю, как передать это другими словами. — Если он еще что-нибудь скажет, то я умываю руки, — проговорил Лебей и показал на меня корявым пальцем. — Он не скажет, не скажет, — торопливо произнес Эрни. — Три сотни вы сказали? — Да, по-моему, как раз. — 250 пятьдесят, как я слышал, — перебил я, Эрни побледнел, думая, что старик снова уйдет. Однако тот решил больше не рисковать. Рыбка была почти вытащена из воды. — Хорошо, пусть будет двести пятьдесят. Снизошел Лебей. Он взглянул в мою сторону, и мы поняли друг друга. Он ненавидел меня, а я его. К моему всевозраставшему ужасу Эрни достал бумажник и начал рыться в нем Мы трое молчали, Лебей наблюдал. Я отвернулся и стал смотреть на маленького парнишку, который старательно пытался покончить с собой при помощи красно-зеленого скейтборда. Где-то лаяла собака, у меня осталась только одна надежда на то, что Эрни выберется из этого кошмара. Был день перед получкой, через 24 часа его лихорадка могла пройти. Когда я снова повернулся к ним, Эрни и Лебей... «Разглядывали две пятидолларовые и шесть долларовых бумажек. Больше у них ничего не было». «Как насчет чека?» — спросил Эрни. Лебей одарил его сухой улыбкой и ничего не ответил. «Это хороший чек», — запротестовал Эрни. Он был прав. Все лето мы вкалывали у Хартсон-Бразерс, нанявших нас на строительство шоссе 1376. Жители окрестностей Питтсбурга уже не думали, что это строительство когда-нибудь закончится. Брэд Джеффрис, работавший там мастером, согласился взять Эрни на место сигнальщика, но иногда давал ему и более тяжелые работы. За три месяца Эрни получил достаточно денег, а, кроме того, частично... Избавился от своих вулканических наростов. Может быть, в этом ему помог загар? — Я не сомневаюсь, что это хороший чек, — сказал Либой. — Но все-таки лучше иметь дело с наличностью. Пойми меня правильно. Не знаю, как Эрни, но я понял. Оплату чека можно было бы запросто приостановить, если бы по дороге домой у Плимута отвалилась тяга или взорвался клапан. «Можете позвонить в банк?» — воскликнул Эрни, приходя в отчаяние. «Нет, уже половина шестого. Банк давно закрыт». «Пусть это будет задатком», — произнес Эрни, протягивая шестнадцать долларов. Он выглядел настоящим сумасшедшим. «Вряд ли вы поверите незнакомому парню, который обещает вам принести завтра кучу денег». Мне и самому было трудно поверить в это. Однако Роланд Делибэй ничуть не смутился, и я объяснил это тем, что к своим годам он успел многое повидать. Потом я стал думать, что его излишняя самоуверенность была вызвана совсем другими причинами. Бак или иначе, он был склонен проявить себя истинным джентльменом. — Мне нужно по крайней мере десять процентов, — сказал Лебэй. Рыбка была вытащена из воды. Через секунду она оказалась бы в сачке. Если у меня будет десять процентов, то я подержу ее до завтра. Денис, проговорил Эрни, — ты не сможешь одолжить мне девять баксов. В моем бумажнике было двенадцать. Я не знал, на что их потратить. Тогда у меня еще не было повода тратить все деньги в ресторанах и цветочных магазинах. Я был богат, но... Одинок. Давай отойдем в сторону, предложил я. Либей нахмурился, но понял, что без моего участия уже не обойдется. Его длинные седые волосы развевались на ветру. Одной рукой он опирался на капот плимута. Мы, сэр, не вернулись к моему дастеру, семьдесят пятого года, припаркованному возле обочины. Я положил ладонь на плечо Эрни. Почему-то мне вспомнилось, как мы проводили осенние дождливые дни в его комнате, когда нам было по шесть лет, как смотрели мультики по старому черно-белому телевизору или рисовали карандашами, которые обычно торчали в пустой банке из-под кофе. От этих воспоминаний мне стало грустно и немного страшно. Знаете, иногда мне кажется, что шесть лет – самый оптимальный возраст для человека, и поэтому занимает такую Небольшую часть жизни. Денис, у тебя есть хоть сколько-нибудь? Я завтра отдам». «Да, у меня есть», — сказал я. «Но во имя Бога, что ты делаешь, Эрни? У этого старого прощелыги полная непригодность. Он не нуждается в деньгах, и ты не общество милосердия». «Не понял, о чем ты?» «Он выжимает тебя. Он выжимает тебя просто». Для собственного удовольствия, если бы он отвез машину к Дарнелу, то не получил бы и пятидесяти долларов, потому что ее можно продать только по частям. Это кусок дерьма. Нет, ты не прав. Если бы не худоба и прыщи, мой друг Эрни выглядел бы вполне обыкновенно. Но Господь каждому дарит, по крайней мере, одну достойную деталь внешности. И я думаю, что у Эрни это были глаза. Ни у кого кроме него я не видел таких умных и красивых глаз цвета облачного осеннего дня. даже за очками они были выразительны, но сейчас их затягивала какая-то серая поволока. Это совсем не кусок дерьма. Вот когда я начал по-настоящему понимать, что у эр не появилось нечто большее, чем просто желание купить машину. Раньше ему хватало того, что он ездил со мной, а изредка и сам мог порулить на третьей скорости. Колесить по дорогам он не собирался. Насколько я знал Эрни, он не был сторонником таких развлечений. Нет, это было что-то совсем другое. Я сказал, хотя бы попроси завести ее. Под ней масляная лужа. Скорее всего, цилиндр лопнул. Я думаю, что ты одолжишь мне девять долларов. Его глаза смотрели прямо в мои. Я сдался. Я достал бумажник и вручил ему девять баксов. — Спасибо, Денис, поблагодарил он. — Это на твои похороны, парень. Ничего не ответив, он прибавил мои девять долларов к своим шестнадцати и вернулся к Лебею, стоявшему около машины. Взяв деньги, тот послюнявил палец и тщательно их пересчитал. — Запомни! — — Я держу ее только двадцать четыре часа, — произнес Лебей. — Да, сэр, все будет в порядке. — Сейчас я схожу домой и напишу тебе расписку. — Как ты сказал твое имя? — Каннингейм, Арнольд Каннингейм. Лебей хмыкнул и пошел по заросшей лужайке к задней двери дома спереди у этого строения была целая комбинация алюминиевых дверей, над ними располагался замысловатый узор с буквой «Л», обрамленной вензелями. За ним хлопнула дверь. Странный он теперь Странный сукин сын этот. Но Эрни рядом не было. Он сидел за рулем машины, на его лице было все то же блаженное выражение. Подойдя к капоту, я увидел, что тот был не заперт. И поднял крышку. Раздался скрип, как в фильмах о домах с привидениями. Посыпалась металлическая пыль. Допотопный да аккумулятор был весь изъеден коррозией. На клеммах нельзя было отличить плюс от минуса. Я мрачно заглянул в карбюратор. Внутри он был чернее, чем угольная шахта. Я закрыл капот и приблизился к Эрне. Он задумчиво водил рукой по приборной доске. Предельное значение на спидометре было абсолютно абсурдным. Сто двадцать миль в час. Когда машины ездили с такой скоростью? «Эрни, по-моему, двигатель ни к черту не годится. Эта машина полная рухлядь. Если тебе нужны колеса, то за двести пятьдесят долларов мы сможем найти что-нибудь получше. Гораздо лучше». «Ей двадцать лет», — проговорил он. «Ты хоть понимаешь...» что если машине двадцать лет, то ее уже официально считают антиквариатом. — Понимаю, — буркнул я. — На заднем дворе ударного Полным-полно такого антиквариат. Денис. Дверь снова хлопнула. Лебей шел обратно. Он мог бы не торопиться. Дальнейшая дискуссия все равно была бы бесполезной. Может быть, я не самый чувствительный из людей, но если сигнал достаточно сильный то он до меня доходит. Эрни испытывал потребность купить вещь, и я не собирался отговаривать его. Думаю, что никто в мире не собирался делать этого. Лебей торжественно вручил лист почтовой бумаги. На нем было написано старческим паукообразным почерком. Получено от Арнольда Канингейма 25 долларов как 24-часовой залог, за плимут 1958 года Кристину. Внизу стояло его имя. — Что это еще за Кристина? — спросил я, думая, что он допустил какую-то ошибку. Его губы сжались, а плечи приподнялись, как будто он ждал, что над ним будут смеяться. Или как будто призывал меня посмеяться над ним. «Кристина — Кристина? — сказал он. «Так я ее назвал». «Кристина», — проговорил Эрни, — «мне нравится. А тебе, Денис? Теперь он толковал о названии. Он еще думал, как назвать свою чертову штуковину. Это было уже слишком. «Ну что же ты молчишь, Денис? Тебе нравится это имя?» «Нет», — ответил я, — «если тебе необходимо назвать ее...» то почему бы не назвать ее «беда»? Кажется, он обиделся, но мне было все равно. Я вернулся к своей машине и стал дожидаться его, жалея о том, что не поехал домой другой дорогой.